Саша Токсик. Мои большие фейерболы. Книга первая. Все персонажи и названия являются вымышленными. Любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Пролог. Кто осмелился явиться в моей штольни и штреки? Бла-бла-бла. Пафосная речь, которую задвинул этот жердяй, не кончалась минут пять. Шел бы в томады, цены бы ему не было. Он был огромным, метра три ростом, с жирными складками на пузе и бородавками на физиономии. По сравнению со своим царем, обычные кобольды мне показались милыми домашними песиками. Я не хотела идти в этот данж. Убеждала нашего Лида, что мы еще не готовы. Но он снова послушал не меня, а эту сучку Лиру, свою подружку-разбойницу». Два уровня мы прошли быстро. Оставался третий. Тронный зал короля кобальдов Грыма. Бамс! С лязганием и стуком за нашими спинами упала ржавая, но вполне крепкая решетка. Вы в моей власти! Обрадовался и даже заплясал на месте Грым. Его дубина опустилась на щит Григора. Тот присел от удара, но удержался на ногах. И началось эпическое Махалово. Сталь звенела, высекая искры из камня. У Грыма не было никакой защиты, и Сережа то и дело цеплял мечом то ногу, то плечо, то жирное пузо. Но полоска жизни у Грыма едва дергалась. Двадцать тысяч из двадцати тысяч. Сначала я думала, что ошиблась в ноликах. Но нет, именно столько здоровья было у этой туши. Большую часть ударов Грыма Паладин блокировал, но они были настолько мощными, что просаживали здоровье процентов на 10. Я лечила непрерывно, так что полоска Григора хоть и прыгала сильнее, но оставалась все время в зеленой зоне. «И чего вы встали? Долго я один с ним буду бодаться?» Лира опомнилась, подскочила к боссу и принялась строгать его телеса своими тесаками. Она ловко, хотя и немного банально, рубила с двух рук, время от времени взрываясь в комбо При которых ее движения смазывались настолько, что я не могла их разглядеть. Не переагривай. Откусывай понемногу. Это Григор. Голос спокойный. Может, они правда знают, что делают? 19759 из 20 тысяч. 19538 из 20 тысяч. 19257 из 20 тысяч. Сколько же урона она наносит? Лира и правда стала машиной уничтожения. Сережа вкладывал в нее все средства от лута, львину долю опыта группы, и сейчас она отрабатывала инвестиции. Здоровье царя Кобальдов исправно таяло. На 25% жизни Грыму на помощь выскочили метатели. Лира прошлась по ним бешеным волчком, а я впервые поверила, что наша авантюра может закончиться успехом. Все шло гладко, пока жизнь Грыма не упала до 15%. Не знаю, что нашло на Лиру, может, все ее убойные навыки откатились, может, подзуживали зрители в стриме, а может, эта овца просто заскучала. Разбойница взорвалась каскадом ударов. Мне показалось, что от ее тесаков отлетают искры. Она все била и била, в прыжке, с разворота, двумя мечами сразу и поочередно. Полоска здоровья босса скачками ринулась вниз. Это было красиво и эфирически тупо. «Переагришь, Лира! Лариса, останови же!» — завопил Сережа. Шмяк! Даже я почувствовала этот удар всем телом. Грым врезал дубины на отмуш, прихлопнув Лиру, как надоедливую муху. Разбойница попыталась блокировать удар, но ее короткий меч просто отлетел в сторону. Она покатилась по полу и приложилась о тяжелый табурет. Грым прыгнул следом. Казалось, бешенство придавало ему сил. Зря паладин звенел своим щитом. Грым вымещал на разбойнице все. Вверх-вниз, вверх-вниз ходила дубина. Лира сначала визжала, а потом завыла зло и тоскливо. Хил! Хил, Мариша! Хил! Я лечила. Но мое малое исцеление было ей как жеванный подорожник на открытый перелом. У Сережи большую часть входящего урона поглощала броня, плюс раскачанная стойкость. Лира же все вкладывала в ловкость и силу и сейчас Грым рвал ее, как бультерьер, сиамскую кошку. Каждые пять секунд я поднимала по сорок-пятьдесят пунктов, а Грым сносил по две сотни. «Сука! Бейся со мной, сука! Как мужик с мужиком!» Сережа, похоже, забил на навыки и врубился боссу в спину. «Хил! Хил!» И вдруг в пещере наступила тишина. Запел Грым, звенел доспехами Григор, и только лиры с нами уже не было. Признаюсь, на какой-то миг я испытала злорадство. На одну короткую и глупую минуту. Потом ко мне пришло осознание того, что произошло. Мы оказались в тупике, в ловушке, в глубокой жопе. Наш паладин стоял с видом человека, который только что просрал все свои деньги на одной максимальной ставке. Я знал это чувство. глубокая извиняющая пустота внутри. Чуть позже придет злость, желание откатить все назад, поиск виноватых. А сейчас только пустота, в которой хочется спрятаться. Я чувствовала то же самое. Еще неделю назад я даже не знала всех этих слов. «Танк», «Данш», хил. А сейчас я в игре, и я не могу проиграть. Слишком многое поставлено на кон. Если бы только я не слушала эту дуру.